Кассета 5. Дорожка 4. Продолжение страницы 338. В социально-экономической литературе, в том числе и юридической, широко распространено определение собственности как присвоение индивидом или коллективом средств и продуктов производства внутри и посредством определенной общественной формы или как самой общественной формы, посредством которой совершается присвоение. Определение собственности с помощью категории присвоения восходит к работам К. Маркса, в которых категории собственности и присвоения действительно увязываются друг с другом. Страница 339. Особенно рельефно эта связь прослеживается в введении, кавычки открываются, к критике политической экономии. Кавычки закрываются, примечание первое. Маркс К. Энглис Ф. Сочинение Второе издание, том 46, часть 1, страница 23-24, конец примечания. Такой подход к определению собственности в принципе возможен. Следует однако учитывать, что понятие присвоения нуждается в конкретизации, а потому едва ли может быть использовано для раскрытия содержания собственности без определения его самого. К тому же в понятие присвоения исследователи, в том числе и К. Маркс, вкладывали различные содержания. С этой точки зрения владение, пользование и распоряжение как более конкретные экономические категории обладают несомненными преимуществами по сравнению с предельно абстрактной категорией присвоения. Коэффициент полезного действия указанных категорий в определении собственности неизмеримо выше, чем категории присвоения. Собственность как экономическая категория сопутствует человеческому обществу на протяжении всей его истории, за исключением, пожалуй, тех начальных его этапов, когда человек еще не выделился из природы и удовлетворял свои потребности с помощью таких более простых способов присвоения, как владение и пользование. Разумеется, на протяжении многовековой истории человечества собственность претерпевала существенные изменения, обусловленные главным образом развитием производительных сил, иногда довольно бурным, как, например, это имело место в период промышленной революции или имело место сейчас, в эпоху научно-технической революции. Принято различать первобытно-общинные, рабовладельческие, феодально-крепостнические и капиталистические типы собственности. До недавнего времени в качестве особого выделяли также социалистический тип собственности, для чего, по-видимому, достаточных оснований не было. Ни в одной из стран мира, входивших некогда в социалистическое содружество, социализм на самом деле построен не был. Непосредственные производители в этих странах по-прежнему подвергались эксплуатации, В соединении средств производства с работниками производства в действительности не произошло. Тот тип собственности, который в условиях тоталитарного режима, иногда неприкрытого, но в ряде случаев завуалированного, в этих странах утвердился, причудливо сочетал в себе характерные черты, свойственные типам собственности как предшествующих эпох, так и ныне существующих. Признание собственности особой, в то же время исторически изменчивой экономической категории, при всех различиях подходах к ней, является господствующим как в политико-экономической, так и в юридической науке. Есть на сей счет и другое мнение, представленное главным образом в трудах экономиста В.П. Шкаредова. Он полагает, что собственность, как особая экономическая категория, не существует, и речь о ней может идти только как о категории «правовой». Страница 340. Примечание первое. Шкредов, В.П. Первое. Метод исследования собственности в капитале К. Маркса. Москва, 1973. Второе. Экономика и право. Второе издание. Москва, 1990. Конец примечания. Основанием для столь категоричного вывода для автора послужило то, что собственность выражается во всей системе производственных отношений, а потому и учленение ее... как самостоятельной экономической категории якобы невозможно проявление собственности во всей системе производственных отношений не вызывает сомнений однако именно поэтому оправдано вычленение собственности из этой системы только идя таким путем можно раскрыть сущность собственности в противном случае мы рискуем подменить сущность собственности внешними формами ее проявления чего не избежал и ВП Шкредов до сих пор Речь шла о собственности как об особой экономической категории, что должно служить своего рода заставкой для раскрытия юридического содержания собственности. К этому мы сейчас и перейдем. Содержание понятия права собственности. В обществе с государственно-правовой надстройкой экономические отношения собственности неизбежно получают юридическое закрепление. Это выражается как в системе правовых норм, регулирующих указанные отношения и образующих институт права собственности, так и в закреплении определенной меры юридической власти за конкретным лицом, являющимся собственником данной вещи. В первом случае говорят о праве собственности в объективном смысле, во втором в субъективном смысле, или о субъективном праве собственности. Чтобы определить право собственности в объективном смысле, необходимо выявить специфические признаки, присущие субъективному праву собственности. Выявление указанных признаков позволит отразить их в определениях права собственности как в объективном, так и в субъективном смысле. Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью. Указанные правомочия, как и субъективное право собственности в целом, представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он остается собственником. В тех случаях, когда собственник не в состоянии эти правомочия реально осуществить, например, при аресте его имущества за долги, или когда имуществом незаконно владеет другое лицо, он не лишается ни самих правомочий, ни права собственности в целом. Чтобы раскрыть содержание права собственности, необходимо дать определение каждого из принадлежащих собственнику правомочий. Начнем с владения. Правомочие владения – это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства собственника над вещью. Речь при этом идет о... а о хозяйственном господстве над вещью, которая вовсе не требует, чтобы собственник находился с ней в непосредственном соприкосновении. Страница 341. Например, уезжая в длительную командировку, собственник продолжает оставаться владельцем находящихся в его квартире вещей. Владение вещью может быть законным и незаконным. Законным называют владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, то есть на юридический титул владения. Законное владение часто именуют титульным. Незаконное владение на правовое основание не опирается, а потому является беститульным. Вещи по общему правилу находятся во владении тех, кто имеет то или иное право на владение ими. Указанное обстоятельство позволяет при рассмотрении споров по поводу вещи исходить из презумпции законности фактического владения. Иными словами, тот, у кого вещь находится, предполагается имеющим право на владение ею, пока не доказано обратное. Незаконные владельцы, в свою очередь, подразделяются на добросовестных и недобросовестных. Владелец добросовестен, если он не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Владелец недобросовестен, если он об этом знал или должен был знать. В соответствии с общей презумпцией добросовестности участников гражданских прав и обязанностей, в скобках пункт 3 статьи 10 Гражданского кодекса, следует исходить из предположения о добросовестности владельца. Деление незаконных владельцев на добросовестных и недобросовестных имеет значение при расчетах между собственником и владельцем по доходам и расходам, когда собственник истребует свою вещь с помощью виндикационного иска, а также при решении вопроса, может ли владелец приобрести право собственности по давности владения или нет. Правомочие пользования – это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или производительного потребления нередко одна и та же вещь может использоваться как в целях личного потребления так и в производственных целях так швейную машину можно использовать для пошива одежды не только в своей семье но и на сторону заплату правомочие пользования обычно опирается на правомочие владения но иногда можно пользоваться вещью и не владея ею например ателье по прокату музыкальных инструментов сдает их на прокат с тем что пользование инструментов происходит в помещении ателье, скажем, в определенные дни и часы. То же и при пользовании игровыми автоматами. Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная возможность определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи. Не вызывает сомнений, что в тех случаях, когда собственник продает свою вещь, сдает ее в наем, в залог, передает в виде вклада. В хозяйственное общество или товарищество или в качестве пожертвования в благотворительный фонд, он осуществляет распоряжение вещью. Значительно труднее юридически квалифицировать действия собственника в отношении вещи, когда он уничтожает вещь, ставшую ему ненужной, либо выбрасывает ее, или когда вещь по своим свойствам рассчитана на использование лишь в одном акте производства или потребления. Страница 342. Если собственник уничтожает вещи или выбрасывает ее, то он распоряжается вещью путем совершения односторонней сделки, поскольку воля собственника направлена на отказ от права собственности. Но если право собственности прекращается в результате однократного использования вещи, например, вы съедаете яблоко или зажигаете дрова в камине, то воля собственника направлена вовсе не на то, чтобы прекратить право собственности, а на то, чтобы извлечь из вещи ее полезные свойства. Поэтому в указанном случае имеет место осуществление только право пользования вещью, но не право распоряжения ею. Ныне действующее гражданское законодательство, как и то, которое его предшествовало, ограничивается перечислением принадлежащих собственнику правомочий, иногда и способов их осуществления, не определяя ни одной из них. А это отрицательно сказывается не только на раскрытии содержания права собственности, но и на практике применения законодательства. Трудно в частности ответить на вопрос, Какое содержание вкладывает законодательство в понятие права владения и кого можно считать владельцем вещи? В этом вопросе можно было следовать примеру либо римского права и разграничивать понятие владения и держания, либо законодательств германской группы и закрепить институт двойного владения с выделением фигуры владеющего слуги. Примечание первое. Смотрите, Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. Москва-Ленинград, 1948 Страница 563 и следующая. Конец примечания. К сожалению, ни одного из этих вариантов законодатель не избрал. Затруднительно поэтому ответить на вопрос, продолжает ли собственник оставаться владельцем вещи при сдаче ее в наем, или владельцем вещи на период найма признается только наниматель. Раскрытие содержания права собственности еще не завершается определением принадлежащих собственнику правомочий. Дело в том, что одноименные правомочия могут принадлежать не только собственнику, но и иному лицу в том числе носителю право хозяйственного ведения или права пожизненного наследуемого владения необходимо поэтому выявить специфический признак, который присущ указанным правомочиям именно как правомочиям собственника он состоит в том, что собственник, принадлежащий ему правомочия осуществляет по своему усмотрению применительно к праву собственности осуществление права по своему усмотрению в том числе и распоряжение им означает что власть Воля собственника опирается непосредственно на закон и существует независимо от власти всех других лиц в отношении той же вещи. Власть же всех других лиц не только опирается на закон, но и зависит от власти собственника, обусловленной ею. Правда, в новейшем гражданском законодательстве этот признак в известной мере размыт, поскольку у лица, которым принадлежат гражданские права, все эти права, а не только право собственности, осуществляют по своему усмотрению. В скобках смотрите пункт 2 статьи 1 и пункт 1 статьи 9 Гражданского кодекса, страница 343. Полагаем, однако, что поскольку указанный признак в отношении права собственности закреплен специально, в скобках смотрите пункт 2 статьи 209 Гражданского кодекса, задача состоит в том, чтобы выявить присущее ему содержание применительно к праву собственности, что и было сделано. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами распоряжаться им иным образом». В скобках пункт 2 статьи 209 Гражданского кодекса. Право собственности. Обладает свойством упругости или эластичности. Это значит, что ему присуща способность восстанавливаться в прежнем объеме, как только связывающие его ограничения отпадут. Право собственности относится к числу исключительных прав. Это значит, что собственник наделен правом исключать воздействие всех третьих лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты. Сказанное, однако, не означает, что власть собственника в отношении принадлежащей ему вещи безгранична. В соответствии с дозволительной направленностью гражданско-правового регулирования, собственник действительно может совершать в отношении своего имущества любые действия, но только не противоречащие законам и иным правовым актам. Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Он должен воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам, и тем более от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить кому-то вред. Кроме того, собственник не должен выходить за общие пределы осуществления гражданских прав, установленные статьей 10 Гражданского кодекса. На собственника также возлагается обязанность в случаях на условиях и в пределах, предусмотренных законом и иными правовыми актами, допускать ограниченное пользование его имуществом другими лицами. Указанные обстоятельства подлежат учету при формулировании общего определения права собственности. Наконец, давая определение права собственности, следует опираться на общее определение субъективного гражданского права, которое распространяется и на право собственности. Применительно к праву собственности это общее определение должно быть конкретизировано с учетом присущих праву собственности специфических признаков. Исходя из ранее изложенных положений дадим определение субъективного права собственности. Субъективное право собственности – это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и своем интересе. Путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сфере его хозяйственного господства. Страница 344. Субъективное право собственности является элементом абсолютного правоотношения, в котором собственнику противостоят все третьи лица, обязанные воздерживаться от нарушения этого права. Субъективное право собственности является элементом вечного правоотношения, поскольку удовлетворение интересов собственника обеспечивается путем непосредственного воздействия на принадлежащую ему вещь имущество. Опираясь на определение права собственности как субъективного права, Определим это право как правовой институт. Право собственности – это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником, принадлежащие ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. В тех случаях, когда собственник сам владеет и пользуется вещью, ему для осуществления своего права обычно достаточно того, чтобы третьи лица воздерживались от посягательства на эту вещь. Но так бывает далеко не всегда. Чтобы распорядиться вещью, продать ее, сдать в наем, заложить и так далее, собственник, как правило, должен вступить в отношения с каким-то конкретным лицом, например, с тем, кто хочет купить вещь, получить ее в наем или в залог. Хотя путем установления отношений с конкретным лицом собственник и осуществляет свое право, их регулирование выходит за пределы права собственности, а сам собственник выступает в роли продавца, наимодателя, залогодателя и так далее. Если уже право собственности нарушено, то все зависит от того, сохраняется это право или нет. Если сохраняется, то восстановление нарушенного отношения происходит при помощи норм института права собственности. Если же право собственности не сохраняется, скажем, вещь уничтожена, то для восстановления нарушенных прав придется прибегнуть к нормам других правовых институтов. например, обязательств из причинения вреда или страхового права. Таким образом, нормы, образующие институт права собственности, находятся в постоянном контакте и взаимодействии с нормами других правовых институтов, как гражданско-правовых, так и иной отраслевой принадлежности. Указанное обстоятельство подлежит учету при выборе правовых норм, регулирующих тот или иной участок имущественных отношений, в том числе и отношений собственности. Страница 345. Параграф 2. Формы и виды права собственности по российскому законодательству. Примечание первое. Против признания форм собственности юридическими категориями выступает Е. А. Суханов. По его мнению, формы собственности представляют собой экономические, а не юридические категории. В обосновании этого тезиса приведены следующие аргументы. Во-первых, формы собственности как экономической категории получают юридическое выражение Не только в праве собственности, но и в иных формах. Во-вторых, субъекты экономических и юридических отношений собственности не всегда совпадают. Эти аргументы сводятся к тому, что экономически существуют различные формы собственности, но юридически существует одно право собственности. В скобках «Гражданское право» том первый, учебник, второе издание, ответственный редактор Е. А. Суханов, страница 475-484, автор главы Е. А. Суханов. Из приведенных Е. А Сухановым аргументов едва ли следует сделанный им вывод, начать с того, что формы собственности закреплены в Конституции Российской Федерации, что придает им качество не только экономической, но и юридической категории. Признавая наличие одного права собственности Е. А Суханов тут же констатирует, что у него могут быть различные субъекты, выделяя право частной и право публичной собственности. При этом, обладая одинаковым набором правомочий, право частной и право публичной собственности существенно отличаются друг от друга по способам их возникновения, осуществления и прекращения, кругу имуществ, которые могут находиться в частной и публичной собственности по их правовому режиму и так далее. Сам же Е. Асуханов отмечает, что часть 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации говорит о признании. и равной защите, но не о равенстве различных форм собственности, то есть добавим от себя не о равенстве их правового режима. Сказанное позволяет сделать вывод, что единое право собственности выступает в различных правовых формах, и что, следовательно, речь может идти не только о формах собственности, но и о формах права собственности. При этом различие форм права собственности, то есть правовых форм, отнюдь не сводятся к различию в субъектах. В то же время, Формы собственности как экономической категории и формы права собственности как юридической категории действительно не сводимы друг к другу. В частности, формы собственности получают юридическое выражение не только в праве собственности, но и в иных правовых формах. МК Сулейменов не усматривает большого смысла в вычленении понятия формы собственности по тем основаниям, что собственность одна, но у нее могут быть разные субъекты. В скобках смотрите «Право и собственность» в Республике Казахстан. Ответственный редактор МК Сулейменов, Алматы, 1998, страница 25. Конец примечания. Формы права собственности. Вопрос, к которому мы сейчас обратимся, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В зависимости от того, в какой форме и к какому виду Относится право собственности, принадлежащие тому или иному конкретному лицу, определяется правовой режим имущества, составляющего объект этого права, и спектр тех возможностей, которыми в отношении указанного имущества располагает его собственник. Согласно пункту 2 статьи 8 ныне действующей Конституции, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частные, государственные, муниципальные и иные формы собственности. Аналогичное положение закреплено и в статье 212 Гражданского кодекса, которое этим, однако, не ограничивается, подвергая названные формы собственности дальнейшему членению в зависимости от того, находится ли имущество в собственности граждан и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Страница 346. Из содержания статей 212-215 Гражданского кодекса может быть сделан вывод, что частная собственность по российскому законодательству подразделяется на собственность граждан и юридических лиц, а государственная собственность на федеральную, принадлежащую Российской Федерации, собственность, принадлежащую субъектам федерации, республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области и автономным округам. Что же касается муниципальной собственности, то в качестве ее субъектов выступают городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования. Обрати внимание на то, что перечень форм собственности данной как в Конституции, так и в Гражданском кодексе не является исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в Российской Федерации признаются иные формы собственности. Эта оговорка открывает путь к тому, чтобы классификация форм собственности в зависимости от стоящих перед законодателем целей и задач проводилась и в несколько иной плоскости. Так, в законе Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики, существующий в Российской Федерации жилищный фонд подразделяется на частный, государственный, муниципальный и общественный. То есть фонд, состоящий в собственности общественных объединений, в скобках смотреть статью 7 Закона Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики. В редакции федерального закона 21 апреля 1997 года. Примечание 1. Ведомости Российской Федерации 1993, номер 3, статья 99. Собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 3, статья 147, 1997, номер 17, статья 1913. Конец примечания. Выделение общественного жилищного фонда, который мог бы быть отнесен и к фонду состоящему в частной собственности юридических лиц Объясняется особенностями его правового режима Он во многом сходен с правовым режимом государственного и муниципального фондов С другой стороны, правовой режим общественного Жилищного фонда Существенно отличается от правового режима жилых домов Находящихся в собственности иных юридических лиц Не относящихся к общественным объединениям Трудно, однако, согласиться с В.А. Тарховым Который наряду с частной и государственной собственностью, муниципальную собственность он считает экономической частью государственной, выделяет такие виды собственности, как коллективная и личная. К коллективной он относит собственность всех товариществ, кроме простого, и обществ, а также общественных и религиозных организаций, к собственность граждан, участвующих в общественном производстве. Примечание второе. Тархов, В.А. Гражданские права и их осуществления. Вестник Саратовской Государственной Академии права, 1995 номер 3, страница 21-22, конец примечания. Конституция Российской Федерации и Гражданский Кодекс Российской Федерации не выделяют ни коллективную, ни личную собственность. Коллективную собственность они относят к частной собственности юридических лиц, а личную собственность к частной собственности граждан. Страница 347. Примечание первое. Закон Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики в редакции Федерального закона 21 апреля 1997 года отказался от выделения коллективной собственности наряду с такими формами собственности, как государственная, муниципальная, частная и собственность общественных объединений. И это правильно, поскольку под коллективной собственностью понималась собственность, принадлежащая не одному субъекту, а двум или более субъектам, то есть общая собственность. в то же время в законе по-прежнему говорится об имуществе кондоминиума, что юридически неточно, поскольку сам кондоминиум представляет собой единый комплекс недвижимого имущества. По-видимому, эта неточность уходит своими корнями в трактовку кондоминиума как субъекта права, которая была закреплена в ранее действовавшем законодательстве. Ныне проводится различия между товариществом собственников жилья как субъектом права и кондоминиумом как объектом права. В скобках смотрите части 7 и 8 статьи 1 Закона Российской Федерации об основах федеральной жилищной политики в редакции от 21 апреля 1997 года. Правильнее поэтому вести речь об имуществе товарищества собственников жилья либо об имуществе в кондоминиуме, но никак не об имуществе кондоминиума. Конец примечания. С иных позиций к обоснованию наличия коллективной собственности подходит В. и Иванов. Выделяя общину как субъект права, он приходит к выводу, что она может стать еще одним субъектом права наряду с гражданским государством, юридическими лицами и органами. Придавая общинам публично-правовую окраску, он признает общину субъектом коллективной собственности, которая не относится ни к собственности юридического лица, ни к общей собственности. публично-правовой природе коллективной собственности общины. ВИ Иванов усматривает важнейший аргумент в пользу признания общины новым субъектом права. Вопрос этот, ввиду его новизные сложности, требует специального обсуждения. Здесь же ограничимся указанием на то, что попытка автора обнаружить в праве собственности не только частно, но и публично-правовые моменты, то есть не замыкать это право целиком на границах частного права, заслуживает поддержки. Примечание второе. Иванов ВИ Община как субъект. права. Закон. 1994. Номер 5. Страница 88-93. Иванов. В.И. Коллективная собственность. Общины. Закон. 1996. Номер 5. Страница 117-119. Признавать общины и иные подобные образования субъектами права собственности, по-видимому, не склонен е. А. Суханов. Смотрите. Гражданское право. Том 1. Учебник. 2. Издание. Страница 481. Конец примечания. Характеризуя государственную собственность, следует отметить, что она согласно Конституции и Гражданскому кодексу принадлежит не только государствам, Российской Федерации, входящим в ее состав республикам, но и иным субъектам федерации, которые не являются государствами, краям, областям, городам федерального значения, автономной области и автономного круга. Итак, собственность в Российской Федерации подразделяется на частную, государственную и муниципальную. В свою очередь в составе частной собственности различается собственность граждан и юридических лиц, государственной, федеральная собственность и собственность субъектов федерации, муниципальной, собственность городских и сельских поселений и собственность других муниципальных образований. Имущество, относящееся к государственной или муниципальной собственности, если оно не закреплено за государственными. или муниципальными предприятиями, учреждениями, составляет имущество казны, страница 348. В зависимости от того, кому принадлежит это имущество, оно составляет общегосударственную казну, казну субъекта федерации или муниципальную казну. Виды и подвиды права собственности. Классификация форм права собственности не является единственно возможной. Эти формы, в свою очередь, могут подразделяться на виды. Так, собственность граждан и юридических лиц, федеральная собственность и собственность субъектов федерации могут рассматриваться в качестве видов соответствующих форм собственности. Классификация собственности на виды может производиться по самым различным основаниям. Она может не выходить за пределы одной формы собственности, как это имеет место в только что приведенных примерах. но может и не зависеть от форм собственности. Например, общая собственность, которая характеризуется тем, что принадлежит не одному лицу, а двум или более лицам, подразделяется на два вида – долевую и совместную. При этом общая долевая собственность может принадлежать нескольким лицам, независимо от того, какую форму собственности каждый из них представляет. Что же касается общей совместной собственности, то поскольку отношения между ее участниками носит куда более лично доверительный характер, нежели в общей дыревой собственности, она возможна только между гражданами. Трудно поэтому согласиться с формулировкой абзаца 2 статьи 3 Закона Российской Федерации о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации, из которой следует вывод о существовании совместной собственности физических и юридических лиц. По-видимому, о совместной собственности говорится здесь в смысле общности имущества. Правильнее было бы Вести речь именно об общей долевой собственности, и На худой конец об общей собственности, Но во всяком случае не о совместной собственности, Деление собственности на виды Может проводиться в зависимости от того, О каком имуществе идет речь, С этой точки зрения можно различать, Например, право собственности на недвижимое И движимое имущество, Наконец, виды права собственности могут подлежать дальнейшие более дробные классификации на подвиды. Так в составе собственности юридических лиц как виды частной собственности в свою очередь можно различать собственность хозяйственных обществ и товариществ, производственных и потребительских кооперативов, общественных и религиозных организаций и так далее. Совместная собственность как вид общей собственности в свою очередь подразделяется на совместную собственность супругов, совместную собственность членов крестьянского фермерского хозяйства и так далее. Словом, классификация форм, видов и подвидов права собственности может осуществляться по самым различным основаниям. Но к какой бы классификации мы ни прибегли, она не должна быть самоцелью и призвана обеспечить познание сущности, подлежащих изучению явлений. Страница 349. Параграф 3. Основание возникновения и прекращения права собственности. Возникновение права собственности. Право собственности принадлежит к числу таких субъективных прав, которые могут возникнуть лишь при наличии определенного юридического факта, а иногда и их совокупности. Эти юридические факты называются основаниями возникновения права собственности. В цивилистической науке основания возникновения права собственности издавна принято разделять на первоначальные и производные. Что же касается критерий разграничения первоначальных и производных способов возникновения права собственности, то в одних случаях предпочтение отдают критерию воли, в других критерию правоприемства. Примечание первое. В учебнике гражданского права Московского государственного университета в основу выделения первоначальных способов приобретения права собственности положен критерий правоприемства. Производных критерий воли. Тем самым единство классификационного основания нарушено. Смотрите, Гражданское право том первый учебник, второе издание, ответственный редактор Е.А. Суханов, страница 493, автор главы Е.А. Суханов. Тоже допущено и в другом учебнике Гражданское право России, часть 1. учебник под редакцией The. И. Цыбуленко, Москва 1998, страница 268, автор главы В.П. Никитина. Конец примечания. Соответственно этому кри сторонники критерия воли к первоначальным относят Такие способы, при которых право собственности возникает независимо от воли, от производным такие, при которых оно возникает по воле предшествующего собственника. Те же, кто в основу разграничения кладут критерии правоприемства, к первоначальным относят способы, в, в основе которых правоприемства нет, а к производным способы, которые покоятся на правоприемстве. Этот спор имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Например, сторонники критерия воли безоговорочно относят национализацию, то есть обращение имущества, принадлежавшего ранее отдельным физическим и юридическим лицам, в собственность государства к первоначальному способу возникновения права собственности, поскольку государство при национализации становится собственником вопреки воле предшествующего собственника. Напротив тех, кто предпочитают критерии правоприемства, Рассматривают национализацию как производный способ возникновения права собственности, поскольку при национализации имеет место право преемства, по крайней мере, преемство в правах. В основу разграничения способов приобретения права собственности должен быть положен критерий правопреемства Примечание второе. Что же касается критерия воли, то он не во всех случаях выдерживает практическую проверку. Примечание второе. Черепахин, ББ... «Право по советскому гражданскому праву» Москва, 1962, конец примечания. Так, наследник, имеющий право на обязательную долю, так называемый необходимый наследник, получает эту долю вопреки воле предшествующего собственника, то есть наследодателя. Несомненно, однако, что и в указанном случае наследование относится к производным способам приобретения права собственности. Для сторонников же критерия правопреемства Отнесение этого случая к производным способам приобретения права собственности затруднений не вызывает, поскольку наследование обязательной доли также покоится на правопреемстве. Страница 350. Деление способов приобретения права собственности на первоначальные и производные в действующем законодательстве прямо не закреплено. Однако оно может быть выведено путем его доктринального толкования, к чему цивилистическая наука как раз и призвана. Что же касается практического значения указанного деления, то оно неоспоримо, поскольку с наличием или отсутствием преемства закон связывает вполне определенные последствия. Сказанное в отношении оснований возникновения права собственности и критериев их разграничений с известными оговорками, приложимо и к другим вечным правам. Указанные права, будь то право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения и т.д., также возникают лишь при наличии тех или иных юридических фактов. Основания возникновения этих прав в зависимости от того, покоятся ли они на правоприемстве или нет, подразделяются на первоначальные и производные. При этом возможен переход вечных прав из одной классификационной рубрики в другую, а также обязательственных прав в разряд вечных и наоборот. Так, в случае преобразования государственного предприятия в акционерное общество прекращается право государственной собственности и право хозяйственного ведения указанного предприятия, и возникает право собственности самого акционерного общества. Член кооператива полностью внесший паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленное ему в пользование, приобретает на это имущество право собственности. Если же наниматель жилого помещения в доме государственного или муниципального жилищного фонда приватизирует квартиру, то взамен права пользования по договору жилищного найма у гражданина возникает право собственности на квартиру, дом, который он может осуществлять по своему усмотрению. С особенностями возникновения и прекращения иных, помимо права собственности, вечных прав мы будем знакомиться по мере их изучения. Нынешний переходный период характеризуется сложным переплетением самых различных способов приобретения и прекращения права собственности, зачастую противоположных по своей направленности и социальному назначению. С одной стороны, бурно протекает процесс приватизации, при которой государственные и муниципальные предприятия, жилье, объекты социально-культурного назначения из собственности государства, национально-государственных, административно-территориальных и муниципальных образований – переходят в собственности юридических и физических лиц. С другой наблюдается и обратное, когда в государственную или муниципальную собственность поступает имущество, ранее принадлежавшее гражданам, кооперативным, общественным и иным организациям. Это происходит в частности с собственностью ряда общественных организаций. Прежде чем перейти к систематизации способов приобретения права собственности и их рассмотрению, остановимся на том, как они соотносятся со способами прекращения права собственности. страница 351. К этому обязывает сама структура гражданского кодекса, в котором способы приобретения и прекращения права собственности выделены в особые главы 14 и 15. В тех случаях, когда право собственности возникает впервые, или прекращение права собственности у одного лица не влечет его приобретение другим лицом, этой проблемы не существует. Однако во многих случаях возникновение права собственности у одного лица сопровождается его прекращением у другого и наоборот. Указанное обстоятельство учитывает и законодатель. Смотрите, например, пункт 2 статьи 218 и пункт 1 статьи 235 гражданского кодекса. В связи с этим и возникает вопрос, как определить место того или иного способа возникновения и прекращения права собственности в ряду способов возникновения или прекращения этого права. Как, скажем, определить место конфискации, при которой имеет место с одной стороны лишение собственника принадлежащего ему имущества, а с другой обращение его в собственность государства, тоже можно сказать и о многих других способах. В целях удобства изложения способы приобретения права собственности систематизированы независимо от того, сопровождаются ли они прекращением права собственности у другого лица или нет, равно как и независимо от того, прекращается ли право собственности по воле собственника или в принудительном порядке. Под этим углом зрения на первоначальные производные разделены все способы приобретения права собственности. Исходя из ранее избранного критерия их разграничения, к первоначальным способам приобретения права собственности относятся приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь, в скобках пункт 1 статьи 218 Гражданского кодекса, переработка, в скобках статья 220 Гражданского кодекса, обращение в собственность общедоступных вещей, в скобках статья 221 Гражданского кодекса, Приобретение права собственности на безхозяйное имущество в скобках пункт 3 статьи 218 статьи 225 и 20, 226 пункт 1 статьи 235 статья 236 гражданского кодекса находку в скобках статьи 227-229 гражданского кодекса безнадзорных животных в скобках статья 230-232 гражданского кодекса клад в скобках статья 233 гражданского кодекса Приобретательная давность в скобках статья 234 Гражданского кодекса, приобретение права собственности на самовольную постройку в скобках статья 222 Гражданского кодекса от неуправомоченного отчуждателя. К производственным способам приобретения права собственности относятся: национализация в скобках часть 3 пункта 2 статьи 235, статья 306 Гражданского кодекса, приватизация в скобках статья 217 часть 2 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса. Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации. В скобках пункт 7 статьи 63 и абзац 3 пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса. Обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам. В скобках подпункт 1 пункта 2 статьи 235 и статья 238 Гражданского кодекса. Обращение имущества в собственность государства в интересах общества, реквизиция или в виде санкций за правонарушение, конфискация, статьи 242 и 243 Гражданского кодекса. Выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, в скобках статья 239 Гражданского кодекса. Выкуп бесхозяйственно содержимого имущества в скобках. Статья 240 и 293 Гражданского кодекса. Выкупу домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. В скобках статья 241 Гражданского кодекса. Приобретение права собственности на имущество лица, которому это имущество не может принадлежать. В скобках под пункт 2 пункт 2 статьи 235 и статья 238 Гражданского кодекса. Приобретение права собственности по договору, приобретение права собственности в порядке наследования, страница 352. Есть и такие способы приобретения права собственности, которые в одних случаях выступают как первоначальные, а в других как производные. Таково в частности приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы. В скобках статья 136 и абзац второй пункта 1 статьи 218 Гражданского кодекса. Приступим теперь к изучению отдельных способов приобретения прав собственности. В ней рассмотрения останутся такие способы, как приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя, а также в порядке наследования, которые подлежат изучению в других главах учебника. Что же касается вопросов, связанных с выкупом земельного участка, то они изучаются в курсе земельного права. Их мы будем касаться лишь в той мере, Какое-то затрагивает интересы собственника недвижимого имущества, расположенного на подлежащем выкупу в земельном участке. Начнем с первоначальных способов приобретения права собственности. Приобретение права собственности на вновь изготовленную или созданную вещь относится к первоначальным способам, поскольку право собственности возникает на вещь, которой раньше не было, то есть возникает на эту вещь впервые. Собственником вещи становится тот, кто изготовил или создал ее для себя, соблюдением закона и иных правовых актов (в скобках абзац 1 пункта 1 статьи 218 Гражданского кодекса). Вновь изготовленная или созданная вещь может как, э, быть как движимой, так и недвижимой. При этом право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, в соответствии с общим правилом статьи 131 Гражданского кодекса возникает с момента такой регистрации (в скобках статья 219 Гражданского кодекса). Переработка или спецификация, как способ приобретения права собственности на вновь изготовленную движимую вещь, характеризуется тем, что вещь создается в результате приложения труда одного лица к материалу, принадлежащему другому лицу. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на эту вещь приобретает собственник материала. Таким образом, в договоре может быть предусмотрено, что собственником станет спецификатор. В скобках смотрите абзац 1 пункта 1 статьи 220 Гражданского кодекса. Правило абзаца 2 пункта 1 статьи 220 Гражданского кодекса рассчитано на те случаи, когда спецификатор использует чужой материал при отсутствии договора между ним и собственником материала. Спецификатор может стать собственником новой вещи лишь при одновременном наличии трех условий. Стоимость труда существенно превышает стоимость материала, спецификатор добросовестен, то есть до завершения переработки он не знал и не должен был знать о том, что использует чужой материал. Спецификатор осуществил переработку для себя, а не в коммерческих целях. При отсутствии хотя бы одного из этих условий собственником изготовленные вещи становится собственник материала. Если иное не предусмотрено договором, собственник материала, ставший собственником вещи, обязан возместить спецификатору стоимость переработки. Если же собственником стал спецификатор, то он обязан возместить собственнику материалов их стоимость. Эти правила подлежат применению и тогда, когда договор между собственником материала и спецификатором вообще отсутствует. Страница 353. Более жесткие правила применяются в тех случаях, когда собственник материалов утратил их в результате недобросовестности спецификатора. Последний обязан не только передать новую вещь в собственность тому, кто утратил материал, но и возместить ему причиненные убытки. К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится также обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных. Такой сбор может иметь место, когда он допускается в соответствии с законом, общим разрешением данным собственникам или местным обычаем. Право собственности на указанные вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу. В то же время, обращение в собственность общедоступных для спора вещей не относится к оккупации в юридико-техническом смысле слова, поскольку лицо, осуществившее сбор или добычу, приобретает право собственности не на вещи, которые никому не принадлежат, а на вещи, которые к моменту сбора и добычи составляют чью-то собственность, например, государства или муниципального образования. Обратимся теперь к такому первоначальному способу, как приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, находку безнадзорных животных и клад. Выступая в гражданском обороте, как объект права, имущества, вместе с тем имеет субъекта, которому оно принадлежит. Возможно, однако, случай, когда имущество в силу тех или иных юридических фактов остается бесхозяйным, бессубъектным. Согласно статье 225 Гражданского кодекса, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника, или собственник, который неизвестен, либо вещь от права собственности, на которую собственник отказался. Отметим, что к бесхозяйным в числе других относятся вещи, от которых собственник отказался. В то же время, такой отказ сам по себе не влечет прекращение прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до тех пор, пока право собственности от него не превратено другим лицом в скобках статья 236 Гражданского кодекса Собственник не может бросать свое имущество на произвол судьбы и это понятно, поскольку имущество, которое находится на положении непрекаянного может предоставлять опасность для окружающих, наносить ущерб природной среде и так далее. В Гражданском кодексе определены основания и порядок приобретения права собственности на бесхозяйные недвижимые вещи в скобках пункт 2 статьи 225 Гражданского кодекса и надвижимые вещи, от которых собственник отказался. В скобках статья 226 Гражданского кодекса. Недвижимые вещи по заявлению органа местного самоуправления принимаются на учет органам, на который возложена государственная регистрация прав на недвижимость. Учет ведется по месту нахождения недвижимости. Через год после постановки на учет орган по управлению муниципальным имуществом может обратиться в суд с требованием о признании недвижимости муниципальной собственностью. Если суд не признает, недвижимость муниципальной собственностью, она может быть вновь принята оставившим ее собственником, либо приобретена в собственность по давности владения. Страница 354. Что же касается движимых вещей, брошенных собственником, то они могут быть обращены другими лицами в собственность в порядке, предусмотренным пунктом. Вторым статьи 226 Гражданского кодекса. В их числе лицо... В собственности владений или пользовании которого земельный участок, водоем или иной объект, где находится брошенная вещь. Если стоимость вещи явно ниже установленного законом минимума ниже пяти минимальных зарплат, то указанное лицо, приступив к использованию вещи, либо совершив иные действия по обращению ее в собственность, может стать собственником вещи. Тоже относится к таким вещам, как брошенный лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвала и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых отходы производства и другие отходы. При отсутствии на указанные вещи других претендентов обращаться в суд для приобретения на эти вещи права собственности не требуется. Другие брошенные вещи, например вещи, которые хотя и находятся на соответствующем земельном участке, но стоимость которых явно превышает установленный законом минимум, поступают собственные завладевшего ими лица, если по его заявлению они признаны судом бесхозяинами. Примечание первое. Федеральный закон об отходах производства и потребления от 24 июня 1998 года в скобках собрания законодательства Российской Федерации 1998, номер 26, статья 3009 различает отходы, которые имеют собственника, и отходы, которые брошены собственником или иным образом оставлены им Целью отказаться от права собственности на них. В этом случае лицо в собственности, во владении, либо в пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где имеются брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с гражданским законодательством. Конец примечания. Постановлением правительства Российской Федерации 23 апреля 1999 года номер 459 примечание 2 возложено исключительно на Федеральный долговой центр при правительстве Российской Федерации решение задач по реализации бесхозяйного имущества, изъятого правоохранительными органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации 1999 номер 18 статья. 2298. Конец примечания. Однако для этого помимо изъятия имущества необходимо решение органа, к ведению которого относится признание соответствующего имущества безхозяйным. Таковым органом является суд, который при отсутствии претендентов на изъятое имущество выносит в порядке особого производства решение о признании имущества безхозяйным. Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, поступают в собственность государства, если законодательством не предусмотрено иное. В скобках статья 4 Закона РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры. Правовой режим находки безнадзорных животных и клада определяется статьями 227-233 Гражданского кодекса. Находкой признается вещь, выбывшая из владения собственника или иного промоченного на владение лица, помимо его воли, вследствие потери и кем-либо обнаруженная. Страница 355. При находке случайность имеет место на стороне как потерявшего вещь, так и нашедшего ее. Статья 227 Гражданского кодекса очерчивает круг обязанностей лица, нашедшего потерянную вещь. В их числе обязанность немедленно уведомить о находке потерявшего вещь или другое лицо, имеющее право получить ее. Если указанное лицо или место его пребывания неизвестны, нашедший обязан заявить о находке в милицию или в орган местного самоуправления. Нашедший вещь праве хранить ее у себя, либо сдать на хранение в милицию орган местного самоуправления или указанному ими лицу. За утрату или повреждение вещи нашедший отвечает лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. Если в течение шести месяцев с момента уведомления милиции, органа местного самоуправления о находке, лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или не заявит о своем праве получить вещь, нашедший приобретает на эту вещь право собственности. В случае отказа нашедшего от приобретения вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность. Помимо возмещения расходов, связанных с находкой, нашедший имеет право на вознаграждение за находку в размерах до 20% стоимости вещи. Возмещение расходов и вознаграждение за находку можно требовать в зависимости от того, к кому вещь поступит, либо от лица, которому вещь будет возвращена, либо от органа местного самоуправления. Нашедший не имеет права на вознаграждение, если не заявит о находке или пытался ее утаить. К правилам о находке примыкают положения, определяющие правовой режим безнадзорных животных в скобках статьи 230-232 Гражданского кодекса. Они распространяются как на безнадзорный или пригульный скот, так и на других безнадзорных домашних животных. На безнадзорных диких животных, например, на рысь, вырвавшуюся на волю из-за осада, эти положения не распространяются. Безнадзорным считается животное, которое к моменту задержания не находилось в хозяйстве какого-либо другого лица, пригульным – животное, которое к моменту задержания оказывается в чьем-либо хозяйстве, например, пропавшая корова пристала к фермерскому стаду. Круг обязанностей лица, задержавшего безнадзорное, пригульное животное, во многом совпадает с теми, которые возлагаются на лицо, нашедшее утерянную вещь. В сравните статью 227 и 230 Гражданского кодекса. Предусмотрено, что если в течение шести месяцев собственник безнадзорных животных не будет обнаружен или сам о себе не заявит, лицо, которое животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. При отказе этого лица от приобретения животных в собственность они поступают в муниципальную собственность. В то же время с учетом особенностей животных как объекта прав и необходимости обеспечить гуманные к ним отношения, в скобках статьи 137 и 241 Гражданского кодекса, предусмотрено, что в случае явки прежнего собственника животных после их перехода к новому, прежний собственник вправе требовать возврата животных, если животные сохранили к нему привязанность или новый собственник обращается с ними ненадлежащим образом, например, жестоко или не кормит. Страница 356. Животных можно требовать по договоренности с новым собственником, а если она не достигнута через суд на условиях, определяемых судом. В случае возврата животных лицо, задержавшее животных, а также лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеет право требовать от их собственника возмещения необходимых расходов на содержание животных, но с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Например, можно требовать расходов на прокорм коровы, но с зачетом стоимости полученного от коровы молока. Если выгоды равны расходам или превышают их, то возмещение расходов требовать нельзя. Возмещать, собственно говоря, нечего. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, имеет право на вознаграждение по тем же правилам, которые применяются при выплате вознаграждения нашедшему утерянную вещь. В скобках часть вторая статьи 232 пункт 2. статьи 229 Гражданского кодекса. Клад это намеренно скрытые ценности собственник которых не может быть установлен или в силу закона утратил на них право. В отличие от находки, при которой вещь из владения собственника или иного правомочного лица всегда выбывает помимо его воли, клады можно считать лишь намеренно скрытые ценности. Способы сокрытия ценностей различны. Клад может быть зарыт в земле, замурован в стене, спрятан в дупле дерева и так далее. Кладом можно считать не всякое намеренно скрытое имущество, а лишь деньги, золотые и серебряные монеты, отечественные иностранные валюта или иные ценные предметы, драгоценные камни, жемчуг, драгоценные металлы в слитках, изделиях, или ломе, антиквариат и так далее. Наконец, клад – это не всякое намеренно скрытое имущество, а лишь такое, собственник которого не может быть установлен или утратил на него право. При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков имуществу нельзя считать кладом. Клад поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество, земельный участок, строение и там подобное, где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего, обнаружившего клад в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. При этом раскопки и поиск клада, с одной стороны, не должны входить в круг трудовых или служебных обязанностей, обнаружившего клад лица, но с другой обнаружившее клад лицо должно быть допущено собственником соответствующего имущества к совершению таких действий, при которых клад и был обнаружен. Конец четвертой дорожки пятой кассеты.